Наконец, однажды волшебный всадник внезапно повернулся и, опустив свое копье, направил его к горам Кадикса. Абен-Габус поспешил в свою башню, но стол был спокоен, и ни один воин не шевелился. Пораженный этим обстоятельством, Он сейчас же послал гонцов в горы. Гонцы воротились после трёхдневного отсутствия. Мы перешарили все проходы и ущелья, сказали они. Но не встретили ни одного шлема, ни одного копья. Всё, что мы нашли, это христианскую девушку необыкновенной красоты, спавшую под ле фонтана, и мы захватили её в плен. «Девушка необыкновенной красоты!» вскричала Бен-Габус, в глазах которого загорелся огонь. «Приведите мне ее сюда!» Красавицу привели к нему. Она была одета со всей роскошью, которой отличались испанцы во время арабского завоевания. Жемчуг с замечательной белизны обвивал ее черные волосы. Драгоценные камни блистали у ней на лбу, соперничая с блеском её глаз. Вокруг шеи была надета золотая цепь, на которой висела золотая лира. Взгляд её чёрных, блестящих глаз, подобно огненным искрам, проник в увядшее, но всё ещё пламенное сердце Абена Габуза. А её плавная, сладострастная походка расшевелила его чувственность. Прекраснейшая из женщин, вскричал он в восхищении. Откуда ты и кто ты? Я дочь одного из годских государей, который ещё недавно правил этой страной. Войсками его отца были истреблены в горах, какой-то волшебною силой он удалился в изгнание, а дочь его сделалась пленницей. Будь осторожен, государь, шипнул ему Ибрагим. Это может быть одна из тех северных волшебниц. о которых мы слышали, и которые принимают соблазнительный образ, чтобы обольстить слабого человека. Мне кажется, я вижу по ее глазам, по ее движениям, что она волшебница. По всему вероятию, это враг, указанный нам талисманом». «Сын Абу Аиба», — возразил король. Я верю, что ты мудрец и чародей. Но ты мало знаешь женщин. В этой науке я не уступлю ни одному человеку, даже самому премудрому Соломону, несмотря на то, что у него много было жён и наложниц. Что же касается этой девушки, то она нанести вреда мне не может. Она красавица и нравится мне. — Слушай, государь, — снова начал островок, — с помощью моего талисмана я дал тебе возможность одержать много побед, но я никогда не делил с тобою добычи. «Отдай мне эту пленницу, чтобы своею золотую лирую она утешала меня в уединении. Если она действительно волшебница, то у меня есть чары, которые вмиг уничтожат все ее волшебство». «Как? Еще женщин?» — вскричала Бен Габусс. Разве тебе недовольно танцующих женщин, чтоб утешать тебя? Танцующие женщины у меня есть, это правда, но у меня нет поющих женщин. Мне бы хотелось иметь певицу, которая развлекала бы мой ум, изнурённый наукою. Всех желаний твоих не исполнишь, сказал король. выведенные из терпения эту девушку я назначаю себе она будет для меня такая же утеха как для давида отца соломона была абишага